Глава четвертая. Семеро Поттеров. Гарри бегом вернулся по лестнице в свою спальню, добравшись до ее окна, как раз когда машина дурслей сворачивала с подъездной дорожки на улицу. Между сидевшими сзади тетей Питуни и Дадли различался цилиндр Дедалуса. В конце Тисовой улицы машина повернула вправо, окна ее на миг ало вспыхнули, отражая заходящее солнце и она скрылась из глаз. Гари взял клетку с буклей, молнию, рюкзак, в последний раз обвел взглядом непривычно опрятную комнату, бочком спустился в прихожую и поставил клетку, метлу и рюкзак на пол у подножия лестницы. Уже начинало смеркаться. Прихожую заполняли вечерние тени. Так странно было стоять посреди нее в тишине и знать, что он вот-вот покинет этот дом навсегда. Давным-давно, когда Дурсли отправлялись куда-нибудь развлекаться, оставляя его дома, часы одиночества воспринимались Гарри как редкий подарок. Задержавшись на кухне, только чтобы вытащить из холодильника что-нибудь вкусненькое, он взбегал наверх поиграть на компьютере Дадли или включал телевизор и перебирал, сколько душа попросит каналы. Теперь, вспоминая те времена, Гарри ощущал непонятную пустоту. Словно то были воспоминания об утраченном младшем брате. «Может, желаешь в последний раз полюбоваться домом?» — спросил он у Букли, которая обиженно сидела в клетке, спрятав голову под крыло. «Больше мы сюда никогда не вернемся. Тебе не хочется припомнить все доброе, что здесь с тобой случилось? Посмотри, например, на этот коврик у двери. Какие воспоминания! Дадли вырвала здесь после того, как я спас его от дементоров. И, представляешь, оказывается, он все-таки питал ко мне благодарность. А в прошлое лето в эту дверь вошел Дамблдор. Ход мыслей Гарри на миг прервался, а Букля ничем не желала помочь в его восстановлении. Она так и сидела, засунув голову под крыло. Гарри повернулся спиной к парадной двери. — А вот здесь, Букля, — сказал он, открывая дверцу под лестницей, — здесь я спал. Мы с тобой были тогда еще не знакомы батюшке, я и забыл, какая она маленькая. Он окинул взглядом груду обуви и зонтов, вспомнив, как, просыпаясь каждое утро, видел над собой из-под лестницы, украшенной обыкновенно одним, а то и двумя пауками. В те дни он ничего еще не ведал о своем истинном предназначении, не знал, как умерли его родители и почему вокруг него часто происходят всякие странные штуки. Однако он и теперь помнил сны, не дававшие ему покоя даже тогда. Запутанные сны, в которых полыхали вспышки зеленого света. А однажды появился, дядя Вернон, услышав рассказ Гарри об этом, едва не разбил машину, летающий мотоцикл. Внезапно где-то совсем рядом возник оглушающий рев. Гарри резко выпрямился и ударился макушкой о притолоку низкой двери. Помедлив, чтобы перебрать кое-какие из самых любимых дядюшкой Верноном ругательств, Гарри, держась рукой за голову, проковылял на кухню, и вгляделся через окно в садик за домом. Сумрак садика словно подернулся рябью. Сам его воздух дрожал. Затем начали по одной появляться фигуры людей, снимавших с себя дезолюминационное заклинание. Центр этой композиции образовал Хагрид, сидевший в шлеме и защитных очках верхом на огромном мотоцикле с черной коляской. Окружавшие его люди Спешивались, главным образом, сметел. Лишь двое прибыли на скелетообразных лошадях с черными крыльями. Рывком распахнув заднюю дверь, Гарри влетел в самую гущу этой компании. Раздался общий приветственный крик. Гермиона обняла Гарри. Рон похлопал его по спине, а Хагрид спросил. — Порядок, Гарри. Как правки, готов? — Конечно, — ответил Гарри, улыбаясь всем сразу. — Но я не думал, что вас будет так много. «План изменился», — пророкотал грозный глаз Грюм, прижимавший к себе два здоровенных, туго набитых рюкзака, и волшебное око его с головокружительной быстротой обшарило темнеющее небо, дом и сад. «Давайте уйдем в укрытие, а там уж и поговорим». Гарри провел гостей на кухню, где они, болтая и смеясь, устроились на стульях на блистающих чистотой рабочих столах тети Петуньи, прислонились к ее бытовым машинам, где не отыщешь ни единого пятнышка. Рон, высокий и тощий, Гермиона, заплетшая густые волосы в длинную косу, Фред и Джордж с их совершенно одинаковыми улыбками, покрытый жуткими шрамами длинноволосый Билл, лысеющий мистер Уизли с его добрым лицом и кривовато сидящими очками, грозный глаз, одноногий и зараненный в битвах, с ярко-синим волшебным оком, неустанно крутившимся в глазнице. Тонгс, чьи короткие волосы отливали сегодня излюбленные ею яркой краснотой. Люпин, обзаведшийся новой сединой и новыми морщинами. Тонкая и прекрасная флюор. Кингсли, лысый, чернокожий и широкоплечий. Хагрид, с его буйной шевелюрой и бородой, стоявший пригнувшись, чтобы не зашибить голову о потолок. И наземникус Флетчер. Маленький, грязный, вечно пристыженный, с грустными, как у Бассета, глазами и спутанными волосами. Гарри оглядывал своих гостей, и его сердце, казалось, расширялось и согревалось. Он ощущал невероятную привязанность к ним, даже к Наземникусу, которого едва не придушил при последней их встрече.